«У тела Евпроксинии». В этот момент Василиса Николаевна вдруг забеспокоилась. Она не могла знать, что Евпроксиния уже умерла, но неожиданно подумала, что той, наверное, плохо сейчас без шубы. Дождь ведь еще заболеет. «Пойдем, Гаврила, книжну найдем и дадим ей шубы укрыться. Дождь идет, а она в одном только платится. Знаешь, ветер в мокрое тело быстро кашель надует». Боярин Гаврила, хоть и в Проксине особо не общался, так как ему это не дозволено было, но противиться не стал и вместе с супругой вышел на улицу. Дождь усилился, и сильный ветер гнал всех с улицы в дома поближе к печкам. Василиса Николаевна бежала и пыталась глазами найти Евпроксинью. Вон она на скамейке сидит возле терема Кондратия. Вот дуреха, свое княжеское достоинство позорит. Но, оказалось что бояраня то только почудилась. Добежав до колодца, Василиса Николаевна поскользнулась и упала в грязь. «Ну и куда ты побежала, дура княжеская?» Злобно подумала про Евпроксинью Василиса Николаевна. «Вроде замуж выдала. всё Нет, надо было удумать. С супругом поругалась и домой прибежала. Гавриил, беги к княжичу Федору и скажи, чтобы супругу свою искать шел». Так он ведь к монголам уехал. Василиса Николаевна замерла. Точно. Он ведь к монголам уехал. А значит, не могла с ним Ефросинья поругаться. Господи помилуй, — подумала боярыня. Ты все равно беги. Может, уже воротился? Я сейчас отдышусь и побегу ее дальше искать. Ты-то, Гавриил, возьми шубу. Коль увидишь Ефросиньку, то скажи, что я Христом Богом прошу ее надеть шубу, и чтобы она домой к нам ворочалась. Иди давай, да быстрее. Василиса Николаевна встала, дышалась и подумала. К подругам княжна побежать не могла. Может, церковь пошла. Побегу-ка я к храму Николы. Небось, она там и будет. Вот устроила и впроксинюшка. И чего там стряслось? Василиса почти бегом, забыв о том, что она боярского достоинства, И ей не пристало так вести себя, побежала к церкви. Там уже собралась толпа людей. Чего они тут забыли, зеваки проклятые? Небось, княжна там плачет. Они облепили ее, желая оказать услугу, а после озолотиться. Мерзейшие люди у нас в Рязани живут. Вот притащил Байрин Евпатий нас к себе на родину. Дайте пройти, я мать княжны. Василиса Николаевна приготовилась пробираться сквозь толпу. Но пихаться ей не пришлось. Люди расступились перед ней, и бояриня закричала. На площади, мощеной булыжником еще при великом князе Ингваре Игоревиче, лежала Евпроксинья, а чуть в стороне княжич Иван. То, что они были мертвы, бояриня поняла сразу. Василиса Николаевна бросилась к младенцу, взяла его на руки и вместе с ним наклонилась к Евпроксинье. Вон с колокольни она и бросилась. Я смотрю, чего это она? Словно в нее бес вселился. Полураздетая по улице бегает и рыдает. В храм пошла, может, горе какое? Не мое собачье дело. Она с колокольной потом сама и спрыгнула. — Сказал кто-то из толпы и перекрестился. — Ив Проксинюшка, дура, дура, родная! — завопила Василиса Николаевна. И, сняв с себя шубу, накрыла тело. — Господи! «Да покарай ты меня, дуру, за то, что не увидела я ничего. Она ведь ко мне прибежала, а я ее выпроводила. Господи, что же я натворила? Евпроксинюшка, доченька, ты что же надела, что же надела?» «Нехорошее это место теперь», — промолвит кто-то. «Как в церковь-то ходить, кули здесь на себя руки человек наложил?» «Василиса Николаевна...» Обняла тело и в Проксине, и постаралась немного протащить. При этом сама бояриня не понимала, куда его надо нести. А люди стояли и смотрели. Одни подходили, другие отходили. — Ты жива, доченька? Просто ударилась больно. иванечка жив. Красавица ты моя! Что же Господь такое посылает? Ну скажи хоть слово. — Разойдись, православная. Люди княжеские едут. Разойдись. К телу подъехали несколько всадников и тут же спешились. Боярин Демид Твердеславович подошел к боярине Василисе Николаевне и постарался оторвать ее от тела, но та не отпускала ее в Проксинью. — Не пущу, не пущу, бояриня. Что за горе-то случилось? Не выдержала княжна-матушка вести о смерти княжеча Федора, супруга своего любимого. Люди православные... Молитесь о душе княжича Федора, княжны в Проксине и княжича Иоанна. «Это моя вина», — заголосил Бояриня Василиса Николаевна. «Она ко мне как к матери прибежала, а я ее к мужу выпроводила. Не ведала, что он уже на небе. Я ее убила, я убила!» Бояриня Василиса Николаевна насквозь промокла и дрожала от холода и от слез. «Боярин Димит Твердиславович!» Захотел снять шубу с княжны в Проксине. «Не смей, не смей! Она ведь замерзнет! Она уже на суде господнем!» «Нет, она здесь! Она здесь! Ей холодно, она промокла! Отойди от нее!»